Ой, кто это? Не пугайся, Чевостик. Это горностай так кричит. Я на него похож?、Mm, ну, может быть, самую малость. Про горностая я тебе уже говорил, помнишь? А чего же он не белый? Потому что сейчас лето. Белым-белым горностай бывает зимой. Снег в тайге почти растаял. Стало видно горностая. Все, пришла пора ленять, шубку белую менять. Зимой шубка у горностая белоснежная, а самый кончик хвоста черный, как уголь. Из-за такой необычной окраски мех горностая раньше считался очень красивым, королевским. Поэтому именно шкурками горностая отделывали торжественную одежду королей мантию. Ведь мех горностая не только необычный. Но и редкий, хотя горностай и часто встречается охотником, поймать его совсем не просто. Этот небольшой, не крупнее котенка зверек очень ловкий и проворный. Он отлично ускользает от охотников, ныряя в снег. А уж там горностая не поймать. Тело у него длинное, мускулистое, и в толще снега он очень быстро перемещается, как бы плывет в безопасное место. Ух, какой хитрый!